Когда Дос Мухаммед чему-либо сильно удивлялся, у него обиженно опускались уголки губ, а брови вскидывались высоко вверх, собирая кожу на лбу толстыми складками. «Ты слышишь, Ибрагим Али? Этот человек воистину визир, и в отличие от большинства людей подобной должности мудр. Единственное, что не нуждается в красивом определении и не поддается измерению, так это мудрость», — заметил Гульмамант. «А мудрость русского измерима?» Гульмумант не торопился с ответом, он долго думал, прежде чем стал говорить «Воин, верь мне, он добр сердцем и широк умом. Велика ли мудрость его, не ведаю. Думаю, что не очень. Мудрым человек делается к старости. Но человек, ясно видящий цвет утра и сумерек, верно ощущающий снег и жару, должен называться умным. Ум — первая ступень в Великой Лестнице Мудрости. — Говори, — попросил Эмир, — говори дальше, друг. — Наш народ не верит речам, — пошутил Гульмамант. — Ведь речь — порождение языка, а язык — оружие женщины. Русский мало говорит, потому что больше он любит слушать. Он любит слушать наши песни. Песни — зеркало души, окно в сердце, так? — Да, это так, — ответил Дос Мухаммед. — А этот русский понимает и любит наши песни. — Больше я ничего не знаю о нем. Но и этого хватит, чтобы отвести ему место в душе. О львах, помнишь, он говорил о льве и львенке? Спросил Эмир рассеянно. Ты согласен с ним? Он честный человек, этот самый русский. Он не стесняется переспросить, когда не понимает название места или зверя, но о львах у нас разговора пока что не было. В это время Ибрагим Али, все также неподвижно стоявший в дверях, сердито обернулся, Замахнулся на кого-то, кто подошел к входу в мастерскую. Гульмамант обиженно поджал губы. — Если ты слуга воина, так пусть Аллах поможет тебе в твоей службе. Но ты у меня в гостях, а я буду плохим мусульманином, если разрешу тебя обидеть того, кто пришел к моему дому. Ну-ка, повернись. Кто там позади тебя? Ибрагим Али не сдвинулся с места. Тогда эмир сказал, обернись и посмотри. Мюрид обернулся. На пороге стоял Иван Виткевич. Дорогой песляк, целую ночь напролет сижу подле растворенного окна и слушаю, упиваюсь тишиной. Здесь, в Кабуле, она особенная. Город спит настороженно, словно солдат на привале. А утро, бог мой, какое здесь утро! Сначала по ущелью, в коем лежит Кабул, начинают летать голуби. На фоне серых скал они кажутся то черными, то темно-синими. Солнце приходит внезапно. И сразу же картина меняется, горы делаются серыми, а голуби белыми, словно снег. Настороженность во всем пропадает. На смену ей приходят беспечность и ласковость. Просыпается Кабул сразу. В час первой молитвы на минареты поднимаются мулы, и, воздев к небу руки свои, они обращают к Аллаху, великому и всемогущему, звонкие и высокие голоса. Слова их молитв сливаются в одно целое, и звук этот, усиленный горами, делается совсем не похожим на людские голоса. И сразу же после молитвы Кабул начинает шуметь, словно шмель с первым лучом солнца, или ученики в классе после ухода наставника. На рынок тянутся тележки с горами дынь, гранатов, ковунов, яблок, груш. Бегут на перегонки босоногие мальчонки, запуская в небо к голубям бумажных змеев, спешат к реке стиральщики, ловко умещая на головах своих огромные тюки с бельем и материями всяческими. Когда открываются городские ворота... В Кабул входят караваны, длинные, как песня кочевника. Ах, сколько радости песляк для жителей, особливо мальчишек, в приходе каравана из далеких стран. А все метро базар уже шумит, так будто никто из торговцев, а тем более покупателей вовсе не ложился спать. Все кричат, бронятся, грозно размахивают руками. А в лицах, смотрись, у всех улыбка сокрыта веселая. Жизнь без возгласов, без жестов тут немыслима. Торговля идет бойко, весело. но трудно из-за купцов менял, приехавших из других стран, да и потому еще, что товаров своих, афганских, кроме сладостей, сабель до да потлюнов, штанов ширины невообразимейшей, нет вообще. События, в центре которых оказался здесь я, необычны и интересны, как и все, в общем-то, в стране этой. Не должен заниматься восхвалением персоны собственной, однако же не могу не сказать тебе о том, что большой порог юности, упрямством называемый. В зрелые годы приводят к достоинству, которое зовется стойкостью. Юношеское мое упрямство в изучении восточных языков дало мне сейчас великую радость чувствовать язык афганцев и персов точно так же, как и свой родной.